Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии матери его, «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий».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 Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков.